Глава 43. Когда я сбежал вниз, все и вся были готовы к отъезду. Я вскарабкался в седло. На сей раз для разнообразия в моей армии царило полное согласие. Мы были командой с единым мозгом, и мозг принял решение оставлять следы. Я возглавил отряд, чтобы показать пример, как это следует делать. Я провел своих людей вокруг подножия монолита, чтобы путь наш снова лежал на восток. Перед нами открывалось поле битвы. Все путешествие заняло полтора часа. Отряд остановился. Я поднял бинокль. Никакого движения, если не считать нескольких грифов. Отсюда трудно было определить степень катастрофы. Я только видел, что один из фургонов валяется на боку, а на колесе восседает гриф. «Стоит посмотреть поближе», — сказал я, — взглянув на Загзака. Кивнув в ответ и не проронив ни слова, он захватил пару дротиков и ускакал. За это утро с ним произошла удивительная метаморфоза. «Он вполне мог бы вернуться в армию», — сказал я Морли. Он неопределенно хмыкнул. «Не забывай, его прошлые заслуги получили настолько высокую оценку, что кентавру даровали корентийское гражданство», — добавил я. «Важно не прошлое, Гаррет, а настоящее. «А этот кентавр — худшая разновидность ночного торговца. Он подает представителей вашей расы обитателям тьмы». «Да». Морли был прав. Зэг-зэг проскакал несколько раз вокруг места схватки, каждый раз сужая круг. Затем кентавр поднял дротик и послал сигнал, зная, что я наблюдаю за ним в бинокль. «Поехали». Зрелище оказалось примерским. Все собаки валялись мертвыми. Какая же участь постигла большинство единорогов и дюжину лошадей. Но мы не увидели ни одного человеческого трупа. Они продолжили путь, заметил кентавр. Для Виногета он прекрасно изучил боевую тактику карантинцев, сказал я Морли. Атакуй единорогов при первом удобном случае, уноси с поля боя своих мертвецов, отравляй мясо убитых животных. Каждую убитую лошадь Раз десять ткнули ножом. Эти раны имели по краям синеватый оттенок. В них втерли яд в виде порошка. Никто не должен получить пользу от мертвых животных, принадлежащих армии. Я насчитал восемь убитых единорогов. Они продолжали биться, пока не погибла старшая самка. Те, что выжили, видимо, находятся в плачевном состоянии. Некоторое время единороги в этой части Кантарда Будут искать себе более легкую добычу. Я поднял бинокль и изучил подножие монолита. Майоры его люди были там. Они смотрели в нашу сторону. Ты их видишь? – спросил Морли. Да. Коронят своих мертвецов. Не могу никого различить, кроме Полоскомордова. Зэкзак понял мои слова как намек и помчался галопом в сторону бочкообразного монолита, туда, где майор возвращал земле ее детей. «Старается втереться в доверие», — заметил Морли. «Чтобы ты ослабил вожжи, когда наступит нужный ему час». «Когда, по-твоему, он от нас убежит?» «Лишь только мы двинемся в гнездо. У нас не будет возможности его преследовать. К тому же мы отвлечем внимание вампиров, что тоже повысит его шансы на успех. В конце концов, это его территория» и обычно он диктует обитателям тьмы место и время встреч. Я понаблюдал за Дажанго. Он занимался сбором сувениров, вырезая когти, выбивая острые, как бритва, зубы и размышляя, как лучше выломать рог. Каждый рог мог принести ему пятьдесят марок в пулл и не меньше, чем к Юрио в Танфере. «Как думаешь поступить с кентавром?» — спросил Морли. «Позволю ему сбежать?» Он мне больше не нужен. Зигзаг прискакал назад, гордый иноходью, и доложил, что живыми из схватки вышли майор и еще четыре человека. А плоскомордом я уже знал. Один по описанию походил на Васка, Остальные двое могли быть кем угодно. — В эти живым не значит остаться невредимым, — пояснил кентавр. — Им всем прилично досталось. — А женщины? там обошлось без ран немного помяты держу пари за их сохранность нам следует благодарить этого тупицу плоскомордого», пробурчал морли одна из дам продолжил загзаг твердила чтобы я передал вам она сделает из вас яичницу и скормит единорогом. когда главный начальник попытался даму урезонить она укусила его и ткнула коленом промеж ног моя маленькая милая роза Какой замечательной женой она станет для пока еще неизвестного бедняги. Ну ладно, путь. Я с трудом заставил свою лошадь повернуть на восток. Единство нашего отряда начало распадаться. «Не правда ли, она быстро приходит в себя?» произнес Морли, и в его голосе я уловил нечто похожее на восхищение. «Разве нам обязательно надо уезжать?» «Да». Майор не станет больше брать пленных. У них там возникнет своеобразный брак по расчету из трех человек. Но они, по крайней мере, станут друг о друге заботиться. Скажи-ка лучше, ты сможешь заставить Дориса и Маршу тащить фургон? Он мог бы нам пригодиться. Фургон был не поврежден, а просто повален на бок. Он армейский. Будет плохо, если мы с ним попадемся. Не попадемся. Морли заговорил с Гролями. Они, как мне показалось, ответили ему крайне невежливыми словами. Морли перевел. «Они хотят собрать рога. От рогов больше пользы, чем от любого фургона. Если рог воткнуть в вампира, то тот сдохнет быстрее, чем от серебра. И вампиры не могут учуять рога на расстоянии. Скажи им, рога за фургон. Времени достаточно. Похороны и перебранка... Займут наших неприятелей надолго. Гролли охотно пошли на эту сделку. Крак. Ургон стал на колеса. После этого Гролли принялись бродить от единорога к единорогу, видимо, мечтая приобрести впоследствии пивоваренный заводик. Две молоденькие и очень израненные самки выскочили из укрытия, возмущенные осквернением трупов сородичей. Было больно смотреть, как Гролли даже не особенно утруждаясь Забили их своими дубинами.